«Влияет ли искусство разрешения на здоровье?» Джерри Абрахам, я хотел бы рассмотреть ряд, можно сказать, повседневных событий из реальной жизни. Если можно, расскажите мне, как, на ваш взгляд, можно применять искусство разрешения в этих конкретных ситуациях. Во-первых, в отношении физического здоровья. Я помню, что в детстве много лет тяжело болел. Потом я достиг той стадии жизни, когда захотел освободиться от этого. И с тех пор у меня, по сути, хорошее здоровье. Как искусство разрешения соотносится с этими ситуациями, плохого и хорошего здоровья? Абрахам. Когда вы принимаете решение о том, чего хотите, то выполняете половину уравнения сознательного творения. Вы думаете и испытываете эмоции. Это желание. С другой стороны уравнения сознательного творения находится разрешение или ожидание, позволение «быть». Поэтому, когда вы говорите «я хочу», «я разрешаю», Следовательно, оно есть, вы очень быстро создадите то, чего хотите. Вы буквально разрешаете себе получить это, не сопротивляясь, не отталкивая это другими мыслями. Вы слышали, как мы говорим, что в состоянии разрешения вы не испытываете негативных эмоций? Состояние разрешения – это свобода от негатива. Следовательно, когда вы сформулировали сознательное намерение получить что-либо и испытываете только положительные эмоции, вы разрешаете этому быть. И понимаете ли, тогда вы его получите? Чтобы получить здоровье вместо болезни, вы должны думать о здоровье. Когда ваше тело болеет, легче замечать болезнь, поэтому, чтобы выйти за пределы происходящего прямо сейчас, необходимы желание, концентрация и готовность. Воображая в будущем более здоровое тело или вспоминая время, когда вы лучше себя чувствовали, вы согласуете свои мысли с желаниями и тогда разрешаете улучшение своего состояния. Суть в том, чтобы найти мысли, которые вызывают более приятные чувства. Разрешение от крайней нужды к финансовому благополучию Джерри Еще я хочу обсудить вопросы богатства и процветания. В детстве я жил в бедности в курятниках, палатках, пещерах и так далее. Потом, в 1965 году, я нашел книгу «Думайте и богатейте», которая помогла мне по-иному взглянуть на вещи. С того дня мое финансовое состояние пошло в гору. От жизни в автомобильном фургоне я пришел к шестизначной, а то и к семизначной сумме годового дохода. Абрахам Что, по-твоему, повлияло на изменение твоих взглядов после прочтения книги? Джерри, я помню почти все. Я впервые в самостоятельной жизни начал предельно сильно фокусироваться только на том, чего хочу. Но мне бы хотелось услышать ваше объяснение этого явления. Абрахам. Ты обрел понимание того, что можешь получить желаемое. Это желание уже существовало в силу самой жизни. Но, читая эту книгу, ты начал верить, что это возможно. Книга помогла тебе начать разрешать желанию осуществляться. Разрешение, отношение и искусство эгоизма. Джерри. «Еще одна важная область, о которой я бы хотел поговорить, — это отношения. Было время, когда мне было тяжело разрешить друзьям иметь собственные мысли и убеждения или заниматься неправильными вещами». Абрахам. Что ты имеешь в виду под словом «разрешить» в данном случае? Джерри. Мне казалось, что они должны думать и действовать так, как я от них хочу. Когда этого не происходило, я часто испытывал сильный дискомфорт и злился. Абрахам. То есть, наблюдая за их действиями и слыша их слова, ты испытывал негативные чувства. Это означало, что ты не был в состоянии разрешения.